Мы шли за оленями вдоль скалистого побережья Молочного моря, не встречая никаких следов цивилизации. Среди пестрых летних мухов и зарослей лугового пуха пролегала настоящая каменная дорога, выложенная правильно ограненными плитами. широкие утопленные в грунте мегалиты были уложены в правильном порядке кто построил эту дорогу спросил я о элена духи ответил он я видел их на яке на дне они лежат недвижно с тех пор как родился лёд. на языке или Слово «Наяк» обозначало и лодку, и чайку. «Наяки»